Глава восьмая. Признание. Элли. Сердце рухнуло в пятки с заполошным вопросом, как много из нашего диалога услышал Джейс. Асель и парни остались совершенно невозмутимыми. Успевший приблизиться к нам Кевин остановился за моей спиной, а Пайпсет флегматично дожевывал салат. подслушиваешь шалум!» — усмехнулся блондин, даже не думая менять позу. Он так и остался на полу между моих раздвинутых коленей, а его руки грели мою талию, словно так оно всё и должно быть. «Больно надо!» — фыркнул Джейс. «По вам и так всё прекрасно видно. А Лаис ревнует!» Кивнул он на Кевина. «Эвилар присматривается», — перевёл он взгляд на Шатена. «А ты изо всех сил подбиваешь клинья к госпоже. Больше других боишься боли? Я прав», — вскинул бровь мой супруг. «Решил подсуетиться, пока тебя не накрыло». «Сейчас я тебе покажу, кто тут боится боли». Глаза блондина опасно прищурились, и он кинулся на Джейса, но мой резкий окрик «стоять» заставил его столбенеть на месте. «Только мордобоя мне тут не хватало для полного счастья. Сама не ожидала, что могу так орать. Настолько властно и громко, да ещё эффективно. Скажи спасибо супруге, что спасла твою зад...» Начал было он, но быстро поправился. «За душевную личность». «Это ты, скажи ей спасибо, что она заинтересовалась тобой как постельной игрушкой. Иначе и ты, и все твои друзья уже давно отправились бы ловить светлячков в открытом космосе». Железным тоном парировал Джейс. «Не забывайтесь, я её муж, а вы тут никто». «Да, командир», — покладисто согласился Кевин. «Интересно, с чего Джейс взял, что этот брюнет меня ревнует?» «Мы подчиняемся лишь госпоже», — упрямо вскинул голову Сель, испепеляя обидчика взглядом. «Подчиняйтесь». — согласился Джейс, — из своей каюты. «Отправляйтесь туда и оттуда, подчиняйтесь. Вижу, вы уже закончили трапезу, а мне нужно срочно поговорить с женой, наедине». «Что прикажете, принцесса?» — уточнил Пайпсет. «Идите», — кивнула я. Было страшновато оставаться с Джейсом на какой-то срочный разговор без группы поддержки, но выхода не было. «Мы рядом», — многозначительно приободрил меня Кевин, прочитав мои мысли. «Она знает!» Раздражённо махнул ему Джейс. Кевин вышел из камбуза, а за ним Пайпс и Тесель. Дождавшись, когда за гаремниками захлопнется дверь, Джейс подтянул стул и уселся прямо передо мной. «Что будем делать дальше, моя дорогая супруга?» Пристально уставился он мне в глаза. Собрала всю свою волю в кулак, чтобы не начать паниковать. «А какие варианты?» — вскинула я бровь. «Ты права, вариантов нет». Со вздохом откинулся он на спинку стула. «Я задал новый курс. На Шарлиз». «Да?» — не то спросила её, не то поддакнула я. «Поскольку эта шкатулка оказалась бракованной, придётся найти другую. Мы знаем, что такой артефакт можно купить на оранжевом рынке в Шарлисе. Насчёт других экземпляров у нас информации нет». Устало потёр он лоб. «Точно!» — согласилась я на всякий случай. «Иначе нам не найти Сольвига, Элли, и ты это знаешь». Тяжело вздохнул он. «Понимаю, как он тебе дорог. Я вижу, как сильно ты переживаешь и волнуюсь за тебя». Наверное, твоё спонтанное приобретение гаремников — это такой способ переключиться и отвлечься. У тебя просто нервы сдали, и это выплеснулось в покупку постельных рабов. Не зная, что сказать, я лишь неопределённо повела плечами. Я вижу, что ты сильно отдалилась от меня. Между нами теперь словно стена, я её чувствую, и это сводит меня с ума. Прости, что с трудом сдерживаюсь рядом с ними. Понимаю, что я не вправе что-либо требовать от тебя, и уж тем более на чём-то настаивать — Просто будь осторожней, ладно? Эти парни не так просты как кажутся. Те ещё жуки. Не подпускай их слишком близко к сердцу. Это всё, о чём я прошу. Умоляюще посмотрел он на меня. Сдержанно кивнула. «Я люблю тебя больше жизни, ты же знаешь...» Крепло выдохнул он. «На всё пойду ради тебя. И не устану благодарить за то, что ты спасла меня тогда на цернее. Ты забрала меня с собой на ласточку прямо с помоста. Увела из-под носа у палача. Я уже мысленно попрощался со своим бренным телом, но ты налетела как ураган, заявила, что ты принцесса, а я твой жених. Я влюбился моментально, окончательно и бесповоротно. Чтобы уладить все юридические препоны, тебе пришлось на самом деле стать моей женой и даже взять мою фамилию. Я знаю своё место, Элли. Ты вышла за меня из жалости, чтобы спасти. Мы вместе уже три года, и я день за днём пытался радовать тебя, защищать, быть твоей надёжной опорой. Я знал, что симпатичен тебе, а спустя год стал замечать в твоих глазах ответную любовь. Это наполняло меня таким счастьем, ты не представляешь. Только сейчас я больше не чувствую твои эмоции, ты закрылась от меня. Знай, что ты моя душа, моё сердце и дыхание. Я никогда не предам тебя и не брошу. Я всегда буду с тобой, Эленор». «Я совершенно осознанно сделал магическую привязку к тебе, и теперь чувствую, как она покалывает холодом. Но что бы ни случилось, я твой Эли Всегда и навечно». Закатав рукав, он показал мне татуировку в виде изящного орнамента. Кожа в этом месте воспалилась и начала идти волдырями. По позвоночнику метнулась колючая липкая волна от нехорошей догадки. «Он не выживет без своей Элли, а я — это не она».